Глава 4. Коварный вирус Рассказ Навратила произвел на Северсона очень сильное впечатление. Он сразу же вспомнил загадочное письмо и свой разговор с проплемянником. По-видимому, Дитриксон общался именно с Ватсоном. Может, они уже замыслили нечто преступное? Подозрение быстро росло и крепло. Да, он бесспорно, дуил правду. Один он вряд ли мог бы причинить экспедиции много вреда. Но два преступника уже представляют серьезную угрозу. Молчать – значит стать их сообщником. Выдать Ватсона означало выдать и своего родственника. Северсон ворочился, на бок в кровати, и голова у него раскалывалась. Выдам, решил он после тяжелой душевной борьбы. «Но как я докажу, что они преступники?» – подумал он друг. Записку Детрихсон уничтожил. Других вещественных доказательств нет – Оба будут отпираться и скажут, что я сошел с ума. Наконец, ученые скорее поверит своим коллегам, чем незнакомому гостю из прошлого. Алена. Алена – мое единственное спасение. Она, конечно же, поверит мне. Но нельзя рассказать ей, и не порадует то, что я так долго молчал, так долго скрывал от нее. За всю ночь Северсон так и не сомкнул глаз, но ничего путнего придумать не мог». На рассвете он решил отложить решение проблемы на вечер, вечером на другой день, затем на следующую неделю. И так проходили месяц за месяцем. А тем временем жизнь в крохотном одиноком мирке в межзвездном пространстве текла спокойно без серьезных происшествий. Земле приходили известия о новых успехах человечества в борьбе с природой. А с планеты X непонятные программы с визгливой музыкой. Она казалась все время одинаковой, только слышимость постепенно улучшалась. Северсон... Еще некоторое время прикал себе за трусость и нерешительность, но его нечистая совесть уже медленно засыпала. Но однажды произошло событие, которое вновь пробудило его тревогу. «Вы хоть понимаете, Лив, что уже скоро год, как мы летим во Вселенной?» – спросил его как-то Алена. «Время только для бездельников тянется медленно, а мы не можем пожаловаться на недостаток работы». Засмеялся он в ответ. «Столько хлопот доставляет нам одна только кухня». Робинзону было легче. Убил какое-нибудь животное, поджарил и готово. Моя мама готовила блюдо по кулинарной книге, где было написано «Возьми три яйца, полкилограмма муки и 100 граммов сахара». Она, наверное, за голову схватилась бы, если б почитала наши поварские рецепты. Взять тему углерода, добавить к ним сколько-то электронов и нагревать под давлением в 3000 атмосфер. А ведь все очень просто. И добавьте еще... «Что в нашей столовой в мире невесомости каждый сначала должен научиться есть!» Засмеялась Алена. «Вспомните, как вы кривились, когда мы впервые предложили чай из бутылки через соску!» Девушка вдруг насторожилась. Ухода в лабораторию послышался странный шорох. Она сделала шаг, чтобы посмотреть, что там творится, когда дверь вдруг резко распахнулась. В комнату плыл Титрихсон. Его глаза лихорадочно горели. Взерошенные волосы топорщились вокруг головы. Рожащими руками он придерживался за косяк. И невидящим взглядом тупо смотрел лабораторию. «Доктор Свазилова, спасите меня!» Прошептал он наконец. Когда Северсон и Алена бросились к нему, Дитрихсон уже был без сознания. Голова у него горела. Результат медицинского осмотра оказался неожиданным. Тяжелое вирусное воспаление мозговых оболочек. «Заразные заболевания! Как это могло случиться?» Покачал головой и науротил, «Да еще в наше время, когда заразных болезней на Земле уже давно нет», добавила Молодинова. «Тем более это странно здесь, в герметическом помещении, которое мы так тщательно проверяли». «Остоялся предположить, что Дитриксон носил инфекцию себе еще до начала путешествия», высказал догадку Шайнер. «Да это невозможно», – запротестовал Уроцловский. «Как вы знаете, я присутствовал при медицинском осмотре Дитриксона перед стартом и могу поклясться» что обследование было проведено так же тщательно, как и у всех. Никаких вредоносных организмов не было обнаружено. Академик навратил, положил на стол несколько снимков. Но эти пробы все-таки показывают целую колонию вирусов близкой опасности к коре головного мозга. Товарищ Шайнер, бесспорно, прав. Теперь вспоминаю, что вчера перед началом смены Детриксон зашел ко мне и попросил, чтобы вместо него на электростанции дежурил академик Ватсон, мол, тот согласен. Ядрих нам ссылался на то, что плохо себя чувствует. Откровенно говоря, я подумал, что немного симулирует, потому что он выглядел здоровым. При упоминании Ватсона у Северсона сильно застучало сердце. Почему Олов попросил именно его? Промелькнуло в голове. Очевидно, они тайно встречались, не причастен ли случайно Ватсон к этому заболеванию. Нет, теперь уже нельзя молчать. Нужно все рассказать о Лене. Все и про Дитриксона. Нет, его пока трогать не станет, все равно он болен, следовательно, безвреден. Алена выполняла обязанности врача, большую часть времени находилась возле больного, Северсон скучал. Теперь он редко заглядывал в клуб, в свободное время проводил в библиотеке а по вечерам, ложась спать, обдумывал, как открыть свои тайны Алене. Он старательно обдумывал каждую фразу, даже каждое слово, пытаясь предугадать вопросы и ответы девушки. И временем состояние больного значительно улучшалось. После быстрого вмешателя Вроцлавского и Алена температура сразу же спала. Причина болезни вируса были локализированы в коре головного мозга и затем незамедлительно уничтожена. Наконец настал миг, которого так боялся Северсон. Алена, я бы хотел вам кое-что рассказать. Начал он не смело, когда они встретились в клубе. Они были там практически одни. Только на противоположной стороне круглого помещения сидели Чансуи с Сагеном и время от времени передвигали металлические фигуры по намагниченной шахматной доске. «Помните, как к нам валился Дитриксон?» Северсон запнулся, вдруг осознал, что позабыл заученные фразы. На лбу у него от напряжения проступили капли пота. «Скажите, что вас беспокоит?» Подбодрил его Алена, вдруг заметив, что с другом что-то творится. «Погодите, а вы случайно не больны?» – спросила она и вдруг побледнела. «Когда вы последний раз встречались с Дитриксоном?» с месяц назад. Вы думаете, что я заразился от него?» «Будем надеяться, что нет». Попыталась улыбнуться Алена. «Как вижу, мы сделали ошибку, что сразу не провели специальные медицинский осмотр всего экипажа. Слишком уж мы привыкли к жизни без заразных болезней и забыли об деятельности. Но скажите мне...» «Кто бы мог ожидать такое на луче, которое так хорошо охраняется от незваных гостей? Идемте немедленно в амбулаторию». «Я дурак!» «Зачем я вообще начал этот разговор?» – рассердился на себя Северсон. «Теперь отступать уже поздно. Как и следовало ожидать, никаких болезнетворных вирусов в организме Северсона не нашли». «Ну и прекрасно!» Вздохнула с облегчением Алена. «А теперь рассказывайте, что вас мучит. «Не знаю, как и начать». Смущенно улыбнулся Северсон. «То, что я вам сейчас расскажу, только предположение, над которым, возможно, вы будете смеяться. Но его стоит принять во внимание». Он на мгновение замолчал, чтобы лучше обдумать, что сказать. «В последнее время я наблюдал за жизнью на луче внимательнее, чем раньше», – решил он соврать. «И мне кажется, что у нас не все в порядке». Алена удивленно вскинула брови, но промолчала. «Прежде всего, мне не нравится Уотсон. «Только и всего?» С облегчением засмеялась девушка. «А я уже думала, что вас здесь кто-то обижает. Сказать по правде, я тоже его не очень люблю. Мне нравится мне его постоянное одиночество». «Речь не только в его одиночестве», – перебил Северсон. «Вспомните, как яростно он выступал против нас на заседании Всемирной Академии Наук. Вы, возможно, скажете мне, что он признал свою ошибку и в конце концов добровольно попросился опасную и рискованную экспедицию». «Однако, не кажется ли вам странным, что волк за одну ночь превратился в ягненка? Возможно, я клевещу на Ватсона, но не поручу, что он не присоединяется к нам только для того, чтобы помешать экспедиции и доказать этим, что он был прав?» «Вы понимаете, что вы говорите?» Ужаснулась Алена. «У Ватсона и есть свои недостатки, как и у каждого из нас. Возможно, их даже немного больше, но считать его преступником – это уж слишком. Не сердитесь, Лив. Вы хорошо знаете, что я вас люблю, но заодно я должна вас упрекнуть». Вы еще не избавились от пережитков старого мира. В каждом видите, прежде всего, недруга, который хочет вас обмануть или эксплуатировать. Я не удивляюсь этому. Раньше так было принято повсюду. Однако же, умоляя вас, поймите, что с тех пор мир полностью изменился. Что сегодня человек человеку не волк, а друг. Думаете, мы смогли бы спокойно покорить природу и завоевать отдаленные уголки вселенной? Если бы не любили друг друга. Если бы не доверяли друг другу. Северсон покраснел. На широком лбу у него выступили вены. «Алена, хорошо знаю, что я человек старого мира», – прошептал он взволнованно. «Возможно, именно поэтому и теперь я вижу остатки прошлого Ватсона лучше, чем вы. Боюсь, что сказанное вами час назад про инфекционное заболевание касается и случая с Ватсоном. Вы слишком полагались на то, что болезни уничтожены навсегда, а теперь слишком надеетесь, что ни в одном из вас не осталось и следа прошлого. Вы думаете, что все люди хорошие?» «А я в это не верю. Не забудьте, что империализм рухнул всего лишь 40 лет назад и оставил вам здесь своих потомков, которых, возможно, вложил такие же зародыши злобы, какими и были вирусы у Дитриксона». Алена взглянула на Северсона с нескрываемым удивлением. «Вот сейчас, Лейв, вы меня действительно удивили. И, признаю, прочитали мне прекрасную лекцию. Вижу, что вы растете быстрее, чем я думала. Простите, но почему все же вы подозреваете именно Ватсона? Может, есть какие-нибудь доказательства?» «Вы упомянули, что за последнее время более внимательно следили за жизнью вокруг себя?» Северсон оказался в тупике. Достаточно сказать правду, и он раскроет, что существует тайная преступная организация «Братство Сильной Руки», которая хочет в благоприятный момент завладеть Землей, а с помощью Дитриксона, в конечном счете, и планета Икс. Мысль, что при этом бы он предал собственного проплемянника, отняла у него всякую храбрость. «А Ватсон прячется от других?» Медленно начал Северсон после короткого молчания. Знает ли кто-нибудь, что он делает в одиночестве? Не знает. Иногда он встречается с Дитриксоном. А Дитриксон вдруг тяжело заболевает. Не причастен ли к этому Ватсон? И еще одно, откуда Ватсон знал, зачем к нему приходил навратил. Если вы над этим задумаетесь, то скажете, что я прав. Северсон с облегчением вздохнул. и Испыть закончилось благополучно. И достиг своей цели, потому что Алена после короткого раздумья спросила. Может, об этом следует рассказать навратилу? Мне кажется, что во многом вы правы, только мне все же не хочется верить, что Ватсон так не скопал, ведь он, прежде всего, ученый. Наворотило, пока ничего не говорите, быстро сказал Северсон. Сначала надо убедиться, обосновано ли подозрение? Лучше всего было бы проследить за ним какое-то время, надо узнать, что он делает в одиночестве, чем занимается в своей каюте и как ведет себя на дежурстве. Хотя это не совсем правильно, но что же, в таком случае поиграем в детективов. Если окажется, что мы его напрасно подозревали, попросим у него прощения».